Утро настало зелёное, солнечное. В дверь уже осторожно стучали две девочки. У вас есть ещё что-нибудь для нас, миссис Бентли? Ещё какие-нибудь вещи той девочки? Миссис Бентли повела их из прихожей в библиотеку. Возьмите вот это. И она протянула Джейн платье, в котором когда-то в 15 лет играла дочь Мандарина, и это, и вот это. Она отдала клей, доскоп и увеличительное стекло. Берите всё, что хотите, говорила миссис Бентли, книги, коньки, куклы, всё. Всё это ваше. Наше? Только ваше. И вот что, помогите мне в одном деле. Я собираюсь развести на заднем дворе большой костёр. Нужно вынуть всё из сундуков и выбросить всякий хлам. Пусть его забирает старьёвщик. Всё это уже не моё. Ничего нельзя сохранить навеки. Мы поможем, сказали девочки. Миссис Бентли повела их на задний двор, она захватила коробку спичек, девочки несли по охапке всякой всячины. И потом всё лето обе девочки и Том часто сидели в ожидании на ступеньках крыльца миссис Бентли, как птицы на жердочке. А когда слышали серебряные колокольчики мороженщика, дверь отворялась, и из дома выплывала миссис Бентли, погрузив руку в кошелёк с серебряной застёжкой, и целых полчаса они оставались на крыльце вместе. старух и дети и смеялись и лед таял и таяли шоколадные сосульки в рту теперь наконец они стали добрыми друзьями сколько вам лет миссис Бентли семьдесят два а сколько вам было пятьдесят лет назад семьдесят два и вы никогда не были молодой и никогда не носили лент и вот таких платьев никогда а как вас зовут миссис Бентли И вы всю жизнь прожили в этом доме? Всю жизнь. Я никогда не были хорошенькой? Никогда. Никогда-никогда за 1000 миллионов лет. В душной тишине летнего полудня девочки пытливо склонялись к старой женщине и ждали ответа. Никогда, отвечала миссис Бентли. Никогда-никогда за 1000 миллионов лет.